Глава 654. Лилия. На широких просторах Третьего Кольца проживало огромное множество практиков. Большинство из них объединялись в группы по 3-5 человек для охоты на морских демонов. Встреча с морским демоном сама по себе была весьма счастливым событием, однако встреча с некоторыми особо могущественными морскими демонами могла закончиться для таких групп весьма плачевно. Не зря в Третьем Кольце существовали особые зоны, которые были специально помечены на картах. Перед походом туда требовалось приготовить особые магические предметы. В третьем кольце имелся город, называемый Морской Твердыней, который вместе основали три секты для более удобной торговли с практиками. Город был гигантских размеров и возвышался над морем словно огромная крепость, и его со всех сторон окружала могучая магическая формация, долгие годы защищающая город и его жители от атак морских демонов». К тому же, в городе был расквартирован гарнизан трех сект численностью в 10 тысяч практиков, вдобавок были еще трое святых. Каждый из них управлял городом сто лет, после чего передавал бразды правления другому святому. За долгие годы три секты обзавелись крепкой репутацией, настолько крепкой, что даже и силы южного предела, северных пустошей и восточных земель и Западной пустыни не признавали их. Несколько дней спустя Манхау по-прежнему летел над водами Третьего Кольца. А взмахом руки он ударил молнией в трехметрового морского демона с культивацией стадии возведения основания и уничтожил его на месте. У этого морского демона не оказалось демонического сердца. Однако стоило ему учуять ауру Манхао, как он сразу же с безумным воем бросился на него. На пути ему уже повстречалось 7 восемь таких морских демонов. «Что-то явно не так», — хмуро подумал Манхао как будто по прибытии в Третье Кольцо кто-то намалевал на его спине красную мишень. Куда бы он ни отправился, за ним всюду следовали морские демоны. С блеском в глазах Манхау разослал божественное сознание. После трех дней поисков он наконец-то обнаружил группу из пяти практиков, которые занимались охотой на морских демонов. Он втайне от них следовал за ними, стараясь держать приличную дистанцию. Однако не прошло и 12 часов, как он почувствовал приближение восьми морских демонов. Они своем внезапно выпрыгнули из воды, изрядно удивив группу практиков. «Почему их так много? Может быть здесь скрыто какое-то сокровище?» Группа из пяти практиков предпочла схватки с морскими демонами бегства. Разумеется, морских демонов не интересовали эти люди, поэтому им удалось легко скрыться. Манхау парил в воздухе и хмуро наблюдал за происходящим, этот случай многое объяснил. «Теперь-то стало ясно, что именно он привлекал морских демонов». «Что вам не такого особенного, что сводит этих существ с ума?» Задумался Мэнхао. Под водой к нему на большой скорости мчались морские демоны. Манхау холодно хмыкнул и взмахнул рукой. Из его сумки вылетел обломок меча час 30 тысячами годами времени. Под управлением Мэнхао он превратился в черный луч и ударил в одного из морских демонов – краба. Когда он вылетел с другой стороны существа – Краб мгновенно посерел, словно в одно мгновение пережил десятки тысяч лет. А потом он обратился в прах. Лучше убил еще шесть морских демонов. Не имел значения уровень их культивации. После контакта с обломком меча они обращались в прах. Последний выживший морской демон выглядел как морская черепаха. После смерти других демонов ее глаза наполнились страхом. Но даже несмотря на это, она все равно не смогла остановиться и набросилась на Манхао. Словно инстинкты возобладали над страхом. Манхао холодно взглянул на морскую черепаху всего несколько дюжин метров в длину. Он убрал обломок острия меча времени и выполнил магический пас. Заклинание поглощения гор материализовало огромную гору и обрушило ее на черепаху, запечатав ее внутри. Манхао быстро смахнул маленькую гору вместе с демоническими сердцами в сумку, а потом продолжил свое путешествие. Чуть позже Манхау материализовался в воздухе неподалеку от острова. В следующую секунду с острова раздался рык. Манхау невесело поморщился. Он понятия не имел, какие опасные твари или морские демоны скрываются там, но все равно обрушил в сторону звука удар ладонью. Остров встряхнуло, а потом все звуки стихли. Какое бы существо там ни скрывалось, оно погибло от одного его удара. Манхау уселся и скрестил ноги, а потом взмахнул рукой. Вылетевшая из сумки гора держала в себе морскую черепаху, Манхау она сразу напомнила его старого знакомого патриарха-покровителя. Нахмурив брови, он щелчком пальцев заставил горный пик исчезнуть. Глаза черепахи напоминали два крохотных красных огонька. Из ее пасти вырвался рев, и она бросилась в атаку. Манхао взмахом руки поймал морскую черепаху невидимой ладонью. Сколько бы она ни пыталась вырваться, у нее никак не получалось освободиться. Она могла только бравить Мэнхау взглядом и рычать. «Хочешь съесть меня?» – спокойно поинтересовался Манхао. Он послал немного ауры заклинателя демонов, но черепаха ее даже не почувствовала. Она продолжала рычать и рваться к нему, бессильно щелкая челюстями. «Значит, дело не в том, что я заклинатель демонов», – заключил он. Он отозвал ауру и начал вынимать свои пожиткие сумки и складывать их в сторонки, Черепаха даже не посмотрела в их сторону, продолжая смотреть на него и только на него. Ага, дело не в содержимом моих бездонных сумок. Может быть, ее привлекает что-то во мне? Освещение плоти? А Лучшего объяснения у него не было. Все-таки его тело обладало определенными атрибутами тела бессмертного демона. Вполне вероятно, что это могло привлечь морских демонов. Еще немного подумав, его глаза ярко заблестели. Он рассек подушечку пальца и выдавил каплю крови. Черепаха сразу же начала безумно вырываться и выть, пытаясь добраться до крови. «Вот оно что!» – подумал Менхау. Рана на его теле мгновенно зажила, он поднялся на ноги и уже замахнулся, чтобы избавиться от надоедливой черепахи, как вдруг его рука застыла на полпути. «Что если это не полное объяснение?» – мелькнула у него неожиданная мысль. Он покосился на черепаху, а потом закрыл глаза. Мысленно он вернулся к полученным в пагоде бессмертного демона божественным способностям. Среди них была одна техника, которая работала по схожему принципу, состирающая воспоминания магией. В прошлом ее использование привело бы к серьезному откату, однако его нынешняя культивация могла свести откат к минимуму. Его тело сверкнуло, а в следующий миг он уже стоял рядом с черепахой. Он коснулся головы черепахи и произнес: «Поиск души!» Касание было очень легким, но морская черепаха сразу же одеревенела, и с глаз Манхау ударил белый свет, он в мгновение ока проник в разум морской черепахи, там он ощутил свирепость, безумие и желание, а потом в его разум без разбору потекли воспоминания черепахи. Поскольку Манхау впервые использовал эту технику, ему стало слегка не по себе. Однако его могучая культивация быстро подавила это чувство, позволив ему спокойно начать искать ответ в голове черепахи. После продолжительных поисков он наконец обнаружил кое-что интересное. В воспоминаниях морской черепахи он натолкнулся на слово ⁇ Лилия ⁇ Манхау изменился в лице и резко одернул руку. Морская черепаха бестильно рухнула на землю, судорожно хватая ртом воздух. Поиск души оставлял своих жертв либо тяжело раненными, либо вовсе убивал их. ⁇ Лилия ⁇ прошептал Манхау. Он опустил глаза вниз, а потом с силой ударил себя в живот. Его затрясло, а потом культивация вместе с цей кровью начали ослабевать. Он выполнил магический пас и поместил печать на самого себя, рассеяв собственную же энергию. Под таким давлением его культивация опустилась со стадии зарождения души до создания ядра, а потом и до возведения основания. Когда он настолько себя ослабил, в нем появилась еще одна странная аура – аура запредельной лилии. Манхао обладал немалым могуществом, которое подавляло эту ауру до такой степени, что ее было очень трудно заметить. Однако, намеренно ослабив себя, он позволил ауре запредельной лилии лучше раскрыться. Вот только в следующую секунду произошло нечто совершенно невообразимое. Морская черепаха, которая совсем недавно при смерти валялась на земле, внезапно подняла голову и с чудовищным ревом бросилась на Манхао. Её не остановила даже сдерживающая ее магия. Не считая собственной жизнью, она безумно рвалась вперед, пока не начал тряскаться ее панцирь. Ее тело начало рассыпаться на куски, но она все равно изо всех сил тянула шею вперед, пока наконец мышцы шеи не выдержали. Брызнула кровь, оторванная голова умирающей черепахи продолжала тянуться к Манхау, раз впасть. Манхау отступил на пару шагов, в глазах зверя легко угадывалось безумное желание. Забыв о черепахе, он встрепенулся и посмотрел куда-то в море. Среди бушующих волн в его сторону мчалось множество аур, Манхау тут же отсек свои ауры и наложил печать. Его энергия начала стремительно расти, а аура запредельной лилии слабеть. Безумие в море вокруг него несколько поубавилось. Манхау превратился в зеленый дым и черную луну и растворился в воздухе. Возник он в небе далеко от острова. Оказывается, запредельная лилия может привлекать морских демонов. Помнится, наставник как-то рассказывал мне об одном человеке, он приходил к нему в поисках лекарства от заражения запредельной лилией. К сожалению, я не знаю, жив он или уже мертв. Я только помню, что он прибыл из моря личного Пути. Если я отыщу его, возможно, его понимание запредельной лилии поможет мне совладать с моей. Покончив с размышлениями, Манхау вновь растворился в воздухе. Тем временем далеко за пределами Третьего Кольца, в глубинах Второго Кольца. Вода в этих водах была неестественно черного цвета, стояла тишина, даже море было совершенно спокойным, на его гладкой поверхности не было ни намека на репь. Там был один черный остров, на котором в позе лотоса сидел человек. Внешне он выглядел как практик, за исключением спирального рога, торчащего у него из лба. Вокруг него валялись побелевшие кости, многие из которых принадлежали практикам. Внезапно он открыл глаза, в которых оказалось по два зрачка. От него полыхнуло смертоносной аурой. Запредельная лилия.